мальчик, который хотел быть главным. Сегодня вечером нам предстоит проанализировать случай Джона, которому почти 9 лет. Вот какая у него проблема. Сложности с другими детьми. Мальчик любит подраться, в школе мешает всем в классе и валяет дурака, чтобы его заметили. Социально не адаптирован, хочет всё время быть в центре внимания. Если у мальчика проблемы со сверстниками, Скорее всего, ему не хватает социального интереса. А если ради внимания он дерется, можно предположить, что он недостаточно смелый, чтобы решать жизненные проблемы приемлемым способом. С ним у всех большие проблемы, и у родителей дома, и у учителя в школе. Он постоянно обезобразничает и не слушается. Поскольку Джон ведет себя одинаково и дома, и в школе, он, видимо, считает эти две жизненные ситуации похожими. Отсюда мы можем сделать вывод, что его не ценят по достоинству ни дома, ни в школе. Совсем неудивительно, что Джон проказничает и с первого раза не слушается. Ведь нельзя ждать от бунтаря послушания. Это противоречило бы его природе. По словам матери, когда он был маленьким, у него 16 месяцев была очень строгая няня. Никому, даже отцу не разрешалось входить в его комнату после 6 вечера. По-видимому, няня проявляла строгость в отношении родителей. И хотя мне кажется благоразумным не тревожить ребёнка, когда он спит, я не понимаю, почему его нельзя увидеть, если он бодрствует. Мальчик очевидно тесно общался только с няней, но поскольку она не знала, как развивать его социальный интерес, положение, в котором рос Джон, было в некотором смысле невыгодным. Эту мысль мы проверим позже, когда проанализируем его ранние воспоминания. Структурная семья состоит из отца, матери, нашего пациента и младшей сестры, которой почти 3 года. Такая структура прекрасно известна. Мальчику почти 9 лет. Получается, в течение довольно долгого периода он был единственным ребёнком. Вряд ли его бунтарское поведение следует привязывать к рождению младшей сестры. Более вероятно, что он развил в себе черты единственного ребёнка. Немного сложно понять, зачем ему нужно бороться за достаточное внимание. Возможно, какое-то происшествие в его жизни усугубило ситуацию. Отношения между родителями нормальные, гармоничные. Отец единственный, кого Джон слушается. Раньше он был очень строг с ним и жестоко наказывал сына за проступки. Мы знаем, что если родители несчастны в браке, развитие социальных взглядов ребёнка будет тормозиться. С другой стороны, ребёнок очень близких по духу родителей может долго находиться в положении малыша и приобрести опасное чувство неполноценности по отношению к ним. В присутствии ребёнка родителям не следует слишком явно проявлять любовь друг к другу. Если Джон слушается только отца, то скорее всего, у матери очень мягкий характер, и ребёнок считает, что на неё можно нападать. Наказание лучший из известных мне способов замедлить развитие социального чувства. Очевидно, по отношению к няне и к матери у Джона развилось определённое социальное чувство, но с отцом, который применял к нему телесные наказания, наладить контакт никак не получается. Ребёнок может даже ненавидеть своего отца и желать, чтобы тот ушёл из семьи или умер. Такое отношение всегда является результатом плохой адаптации, хотя проблема это надуманная. Избивая ребёнка, можно развить у него комплексы Гиппо. А можно этого избежать, развивая социальный интерес к каждому родителю. Когда ребёнок остаётся наедине с матерью, он проказничает и плохо себя ведёт. Мать очень нервничает и чувствует себя несчастной из-за того, что сын не будет её слушаться. Мальчик знает, что мама не в состоянии с ним справиться, поэтому ответственность за обучение и дисциплину мальчика берёт на себя отец. Мать Джона поступила неразумно, когда стала в присутствии ребенка жаловаться на свои муки и несчастья. Ребенок всегда будет сильнее, а бороться с более сильным бесполезно. Мы не знаем, что она имеет в виду, когда говорит, что он не будет ее слушаться. Быть может, она требует от него слишком многого. Однако, ребенок не должен подчиняться, как собака. Между родителями и детьми должны быть дружеские отношения. Я видел слишком много родителей, которые настаивали на слепом повиновении без каких-либо объяснений с их стороны. Поведение матери свидетельствует об отчаянии. Она практически объявила ребёнку о своём интеллектуальном банкротстве и передала всё в руки отца. Младшая девочка в семье очень умна, послушна и привлекательна. Родители часто напоминают жёну, какая у него заботливая и послушная сестра, а её поведение ставится в пример. Такая ситуация возникает очень часто. Если один ребёнок в семье проявляет непослушание, поведение другого ставится в пример. При этом послушный ребёнок по характеру не обязательно добрый и хороший. Быть может, он просто прагматик, который усвоил, что в примирении есть преимущество. Вспоминается одна семья, в которой дочь после рождения младшей сестры принялась яростно бунтовать. Младшая же всегда была очень милой, родители её всё время хвалили. И она стала образцовым ребёнком, ведь оказалось, что именно таким способом она получала всё, что хотела. Но когда она пошла в школу, чрезмерное баловство закончилось, и девушка провела остаток своей жизни, долго обдумывая каждую проблему, поскольку боялась рискнуть и совершить ошибку. У неё не было друзей, не было работы, она так и не смогла влюбиться и выйти замуж. Поскольку она не сумела найти приемлемой реализации своему желанию быть образцовой личностью и центром внимания, у неё развился невроз навязчивости, который выражался в упорных попытках содержать всё в безупречной чистоте. Она достигла своей цели превосходства посредством ощущения, что была самым чистым и безупречным человеком в мире, и считала себя испачканной, если кто-то приближался или прикасался к ней. Младшей сестре Джона Вероятно, нравится быть образцом. Причём, возможно, не столько из социального интереса, сколько из чувства гордости и стремления быть любимцем. Несмотря на это, не стоит удивляться, услышав, что мальчик любит свою сестру. Как не стоит поражаться, услышав обратное. В такой ситуации возможны оба сценария. Джон, похоже, не обижается, когда родители хвалят младшую сестру. Он говорит, что она милая, и он её очень любит. Мать боится, что он научит сестру плохому и испортит её хорошие манеры. Она уже повторяет за ним и корчит рожицы. Джон, скорее всего, не обижается на милашку сестру, поскольку считает, что его боевой настрой даст лучший результат. Ему кажется, что именно таким образом, а вовсе не послушанием, он может получить больше власти. И младшая сестра по всей видимости начинает с ним соглашаться. У матери с отцом чудный магазинчик, которым они занимаются вместе. Мать уходит в 9:00 утра и возвращается в половине 7:00 вечера, оставляя дом на попечение горничной и няни, которые работают под её руководством. Дом, в котором 6 комнат, очень аккуратный, обставлен со вкусом. Жон с сестрой спят в одной комнате, но на разных кроватях. Няня спит в комнате с детьми. В этом случае все воспитание, по-видимому, в большей степени ложилось на плечи нянь. Но бунтующий ребенок игнорирует мнение няни, ведь он понимает, что ей платят. Дети мгновенно схватывают разницу между родителями и слугами. Наш Джон, наверное, всегда мог командовать няней, а теперь он хочет командовать всеми в доме. Осложнений при родах не было, Джон родился с весом в 3 кг 400 г. Его сразу кормили из бутылочки. Переболел краснухой, дифтерией и свинкой, удалены миндалины. Лежал в неврологической больнице, поскольку быстро утомлялся, нервничал, наблюдалось снижение мышечного тонуса. Здесь есть ряд медицинских вопросов. Хотя искусственное вскармливание не лучший способ питания для ребёнка, Я видел детей, которых кормили из бутылочки, и при этом они нормально развивались. У детей с анемией, детей, которые не доедают, часто наблюдается снижение мышечного тонуса и быстрая утомляемость. Но это вряд ли относится к джону. У детей и взрослых есть определённый тип усталости, который проявляется в общих чертах, как защита от вызовов, что бросает им жизнь. Я склонен полагать, что именно в этом причина отсутствия у мальчика интереса к работе и игре. Ведь конфликтуя с матерью, Джон похоже не сильно утомляется. Когда нужно, Джон ничего не помнит, и он очень медленно одевается. Дети с неразвитым социальным чувством невнимательны и не могут сосредоточиться, потому что отказываются сотрудничать. Их проблемная память результат отсутствия интереса к другим людям. Второй нюанс несомненно свидетельствует о том, что Джон избалован. Только избалованные дети делают проблему из одевания, еды и всего остального. Быть может, одна из его так называемых строгих нянек сначала ему потакала, а потом стала жестоко наказывать. Появление новой няни также достаточная причина взбунтоваться. Он постоянно возится, одеваясь, и приходится помогать, чтобы успеть вовремя. Из-за того, что он медленно одевается, а ещё останавливается у газетных киосков и читает заголовки, он часто опаздывает в школу. С утра чувствует усталость, хотя ложится спать в 9 часов. Если бы Джом хотел приходить в школу вовремя, он бы одевался достаточно быстро. Но школа для него проблема. Он не хочет с ней сталкиваться. Он ищет ситуации, в которых может командовать, а школа не входит в их число. Итак, Ранний подъём по утрам означает: мне надо идти в школу. И мы видим, как ребёнок мешкает, встаёт уже уставшим, ведь это лучшее проявление его неготовности встречаться с реальностью. По его словам отца он любит так же сильно, как и мать. Вот этому я не верю. Если спросить ребёнка, кого ты любишь больше, маму или папу, он, конечно, ответит, что любит обоих. Детей обычно учат так говорить. Даже если их этому не учили, они достаточно умны и знают, что невежливо выражать неприязнь к одному родителю. Если вы действительно хотите узнать, кого предпочитает ребёнок, не задавайте вопросов. Просто понаблюдайте за его поведением. Слушается только отца, который с ним строг, больше никого. Мать слишком снисходительна и балует сына. Она каждый день умоляет его хорошо себя вести в школе, но он её игнорирует. Материнские взывания и мольбы совершенно бесполезны, равно как и слёзы и вспышки гнева. Цель этого ребёнка уже сформирована. Это такая модель поведения избегать любой ситуации, в которой у него нет особого преимущества. Сложнее всего для ребёнка оставаться в ситуации, где он не главный. Мольбы и плач матери пользы никакой не принесут. Чем больше ребёнка толкают в неприятную для него ситуацию, тем больше он сопротивляется. Иногда кажется, что ребёнка уговорили идти вперёд, но он тут же терпит поражение, ведь его настоящая цель не совпадает с поведением, которое ему навязывают. Мать признаётся, что он знает, что может вести себя вместе с ней как вздумается, и когда они остаются вдвоём, он не слушается и озорничает. Он любит играть с сестрой, однако не любит няню, которая иногда делает пакости. На прошлой неделе он выстрелил из водяного пистолета прямо ей в рот. Отец его наказал, забрав на ночь пистолет. Мальчик думает, что жизнь это одно веселье и развлечение. Отношение к слугам самый верный показатель социального чувства ребёнка. А ещё мы видим, что Джон не воспринимает жизнь всерьёз. Это вполне соответствует модели поведения избалованного ребёнка. Мне вспоминается ещё один случай, который даже в большей степени демонстрировал эту особенность. Один мальчик всегда шутил и смеялся в школе, чтобы не происходило. Когда учитель задавал ему вопрос, он смеялся и не мог ответить. Учитель решил, что ребёнок слабоумный и привёл его ко мне. Но когда я завоевал его доверие, он мне открылся и сказал: Я знаю, они хотят меня высмеивать. Школу родителей для этого и придумали. Итак, не следует высмеивать детей. Вопоментом в случае отношения мальчика к школе взрастили родители, которые смеялись над сыном с раннего детства. Ребёнок был задиристый, и когда родители захотели, чтобы он стал серьёзным, он отказался. Такой тип людей в более позднем возрасте может покончить жизнь самоубийством, когда выяснится, что в мире не всё так весело. Джон всё время хочет играть, а в школе дурачится. Ему нравится докучать и мешать учителю. У него отсутствует чувство ответственности и понимание, что у других тоже есть права. В классе ни с кем не дружит. Теперь вы видите, какой сложный способ освоил Джон, чтобы избежать ответственности и обязанностей в школе и в то же время остаться в центре внимания. Действительно, осознав его жизненную модель, Следует признать, что со стороны мальчика очень разумно не иметь чувства ответственности или какого-либо интереса к правам других. Если бы я услышал, что Джону нравится ходить в школу, несмотря на все факты в его биографии, я бы усомнился в его умственном развитии. Одноклассники считают его источником неприятностей. Он ко всем пристаёт, толкается и никого ни во что не ставит. Обожает ставить подножки или затевать драку с первым встречным. Мне всегда приходилось сажать его рядом. В очередь я всегда ставил Джона первым, чтобы контролировать его действия. Он так плохо спускается по лестнице, что боюсь споткнётся, упадёт и кого-то поранит. Похоже, у него плохая координация движений. Из этого отчёта совершенно ясно, что Джон добился своего и считает, что победил учителя. Я часто видел очень избалованных детей, которые не могли нормально стоять в очереди. Но проблемы с равновесием это большая редкость. Джон наверняка играет роль неуклюжего увольня, чтобы смешить других. С другой стороны, есть дети, которые плохо ходят, потому что никто не понял, как научить их самостоятельности, а сами дети в этом были не заинтересованы, поскольку зависимость прекрасно вписывалась в их образ жизни. На улице он играет с пятью мальчишками, с которыми познакомился в лагере. Интересно, насколько Джон контролирует своё тело, когда играет или дерётся на улице. Поскольку он развивается по модели, свойственной единственному ребёнку, следует ожидать, что он предпочитает водиться с мальчиками постарше. Можно подумать, что такая смелость довольно странна для мальчика, который старается избежать большинства проблем. Но я считаю, что если он гуляет с мальчиками постарше, он делает это, поскольку уверен, что они на него не нападут. Всегда дерётся с мальчишками, которые забредают в его район. Любит подраться больше всего на свете, однако при этом винит в драке всегда других. Он так много дерётся в школе, что после обеда его приходится отпускать из дома за 10 минут до открытия школы, так как от родителей других детей поступает огромное количество жалоб. Обожает играть в полицейских, грабителей и другие уличные игры. Это не столько проявление смелости, сколько дешёвая имитация героизма. Ему нравятся детективы, в которых сыщики ловят грабителей. Он много читает, книги глотает залпом, предпочитая истории о привидениях и детективы. Не состоит ни в одном сообществе. Теперь мы точно собрали достаточно доказательств и можем утверждать, что перед нами испорченный ребёнок, чей образ жизни направлен на то, чтобы оставаться центром внимания любыми способами, неважно честными или нечестными. Он ездил в лагерь с пяти с половиной лет и любит спорт. Из-за проказ директор лагеря сначала хотел отправить его домой, но вожатому так понравился умный ребенок, что он упросил директора оставить мальчика, в основном из-за невинного тона последнего. Каждый год вожатый помогал Джону застилать постель, убираться в палатке и так далее. Мальчик неопрятен, опаздывает и в лагере не слушается, но ему все время удается избежать ответственности. Хотя я очень уважаю детские лагеря, нельзя ожидать, что там изменят модель жизни ребёнка, если та уже устоялась. Конечно, если в лагере найдётся человек, который глубоко понимает конкретного ребёнка, такое изменение осуществимо. И всё же, наивно полагать, что жизнь в лагере непременно исправит плохое поведение. Даже в лагере Джон, развив в себе такие нежелательные черты, как лукавство и притворная невинность, добился своей цели. Чуствовать никому не нужное превосходство и быть тонеядцем. Он показывает очень высокий уровень общего умственного развития и предпочитает решать задачки по арифметике. Заниматься в школе любит и не возражает против любых занятий, где может преуспеть. Скорее всего, арифметика получалась у него и раньше, поэтому он проявил к ней интерес и желание добиться успеха. Мне кажется, мы сможем решить проблему Джона Если в нужный момент погладим его по головке и тем самым пробудим интерес к тому, что заслуживает внимания, потом так уже делать не стоит. Однако начать следует с того, чтобы склонить его на нашу сторону, показать наш образ мысли. Его вины в сложившейся ситуации нет, ведь он не сознаёт, что главным образом интересуется тем, как бы уйти от ответственности. Умственно он примерно на год опережает свой физический возраст. В первом А классе учитель ему нравился, и на уроках всё шло прекрасно. Поведение оценивалось на хорошо, а успеваемость на отлично. Через месяц его перевели в первый Б. Там учитель не понравился. Поведение скатилось до да удовлетворительно, а успеваемость до да хорошо. Во втором А поведение стало чуть получше, но всё же осталось удовлетворительным. Успеваемость отлично. Во втором Б поведение снова ухудшилось. Успеваемость оставалась на том же уровне. В третьем Б успеваемость снизилась. Поведение удовлетворительно, успеваемость удовлетворительно. Лучше всего он справляется по чтению и арифметике. Самые плохие результаты по физкультуре, хотя его тестировали на мышечную координацию. Раз органических причин для плохой координации нет никаких, то мы вправе полагать, что мальчик играет роль неуклюжего увольня. Поскольку физкультура ему не особенно интересна, в спортзале его скорее всего критиковали. Он быстро утомляется и после пары тройки уроков должен прилечь. При чистописании ему не разрешают пользоваться чернилами, потому что он всё проливает на себя. Письменные работы у него очень неаккуратные, рисует плохо. То, что Джон так сильно устаёт после уроков, вполне может быть шуткой, которую он играет с учителем. Он постоянно мешал в классе, и его часто отправляли в кабинет директора. Директор сетовал на то, что ему жаль, что Джон не улыбается и стоит с таким грустным выражением лица. Но грустное выражение лица – всего лишь способ казаться невинным. Если сам факт того, что Джона вызвали к директору, не дал желаемого эффекта во второй или третий раз, это нужно было прекратить. Улыбка может выражать различные эмоции. И не стоит ждать от бунтаря, что он будет постоянно улыбаться. Он играл свою роль, роль невинного ребёнка, на которого ошибочно клевещут. Когда его ругают за плохое поведение, он начинает говорить тихим, детским голоском, он тараторит и тараторит едва переводя дыхание, никогда не ищет отговорку, которая объяснила бы содеянное, и часто лжёт, чтобы оправдаться. Беспрерывно тараторя Джон скорее всего надеется победить начальство. Такое качество, как лукавство, результат попыток уклониться от правил дисциплины, установленных отцом. В январе 1928 года мальчика отправили на обследование к психологам в один из университетов. Далее представлены общие результаты. Физически рост и вес выше нормы, зрение слабое, однако корректируется очками. Необходимо лечение у стоматолога, умственный возраст 10 лет и 3 месяца, координация движений и восприятие взаимоотношений на уровне 10-летнего ребенка, понимает уровень 4А, понимание арифметики уровень 5А. Эти данные косвенно указывают на то, что у мальчика есть кое-какие органические нарушения, но в отсутствии поощрения и поддержки он отказывается их компенсировать. Отец требует, чтобы Джон приходил домой в 5 часов. Тот не слушается и не приходит вовремя. В его банде есть правило, согласно которому любой, кто уходит раньше объявленного времени, получает 60 пинков. Джон, естественно, предпочтёт пинать других. Он не помнит, что его просят сделать родители. Отец этого понять не в силах, ведь Джон очень сообразительный. Друзьям Джона дают по 50 центов на карманные расходы, и Джон тоже так хочет. Родители не понимают, зачем ему так много денег. Всё необходимое он получает дома. К тому же, они не хотят, чтобы он тратил деньги на что-то дурное. Раньше друзья Джона посещали с ним воскресную школу, а потом решили туда не ходить. Джон тоже хочет бросить, но родители настаивают, чтобы он посещал занятия по закону Божьему. Всё это говорит о том, что Джон гораздо счастливее в своей банде, где он играет важную роль. Он забывает выполнять требования родителей, потому что они не вписываются в его образ жизни. Отец очень переживает за оценки сына по поведению. Джон каждый день приносит домой отчёт, и отец подкупает его, чтобы тот был хорошим. Он организовал систему денежных поощрений. Если у Джона стоит 4, он получает 15 центов. 4 с плюсом 20 центов, 5 25 центов. Но если Джон приносит 3, то сам платит отцу 10 центов, а если 3 с минусом 25 центов. Недавно Джон принёс домой тройку с минусом по поведению. Отец отругал его и легонько стукнул пару раз скалкой, пообещав жестокую порку, если сын снова получит тройку. К сожалению, на следующий день Джон вернулся с такой же оценкой. Отец, несмотря на все его благие намерения, затрагивает лишь поверхностные мотивы. Невозможно подкупить мальчика, чтобы тот был хорошим, если вся его жизненная модель требует несогласия. К тому же, ясно как день, что для этого ребёнка телесные наказания не просто бесполезны, а наносят непоправимый вред. Занимается на уроках в школе замечательно, но поведение очень раздражает. Отвлекает ребят в классе, беседует сам с собой и с другими детьми, нарочно поясничит На парте никакого порядка. Часть книг лежит на стуле, часть вообще на полу. Тетради и бумаги разбросаны. Письменные работы очень грязные, как и его внешний вид в конце дня, хотя утром он приходит чистый и опрятный. Отец одного мальчика из класса обратился в школу со следующей жалобой. Джон угрожал его сыну расправой и хотел подкараулить после уроков. Этот мальчик боялся идти в школу, опасаясь драки. Дети в классе Джона не любят, потому что он всегда хочет быть главным, при этом никому другому полномочия на его взгляд не положны. Очередное подтверждение той модели, что мы видели ранее. Если мальчик хорошо дерётся, вряд ли у него есть проблемы с координацией. Обычно играет на улице до 5 часов, затем идёт в магазин отца, сидит там до 6 и возвращается домой к ужину. Читает на кухне. Пока няне не скажет, что младшая сестра заснула и в девять часов ложится сам. Если идет дождь, отправляется в магазин отца и читает там книгу. Быть может, одна из причин его увлеченности чтением в том, что он не любит реальность и предпочитает предаваться фантазиям, в которых уподобляется героям книг. Воспитание и дисциплина оставляют желать лучшего. Ребенка испортили оба родителя. Ему дали возможность приобрести вредные привычки, ведь после школы мальчик предоставлен самому себе. Похоже, в нём растёт бандитский дух. Он не боится темноты, не кричит во сне, но всё время ворочается в постели. То, что Джон не боится темноты, не совсем верно, ведь ему не составило бы труда заставить мать или няню обращать на себя внимание ночью, равно как и днём. Хочет стать детективом, чтобы ловить грабителей, или врачом, чтобы лечить людей от рака, от которого умер дедушка, или юристом, чтобы помогать людям, попавшим в беду. В наши дни те, кто лечит рак, совершают подвиг. Учитывая, как ребёнок сам обрисовал свои желания, похоже, у него всё-таки в некоторой степени развито социальное чувство, которое вписывается в картину мира его банды. У мальчишек с улицы есть определённый кодекс чести. Они верны друг другу. И тот факт, что он принадлежит к банде, может быть очень выгоден. Обнадёживает и то, что он выбирает профессию детектива, а не грабителя. Послужной список Джона не полностью раскрашен чёрными красками, и в его развитии прослеживаются положительные фазы. Главная трудность в том, что он неправильно расставил акценты. Он дерётся, поскольку это единственный известный ему способ стать значимым. А отсюда мы и должны начать терапию. Мы поговорим с родителями и посоветуем отцу не бить ребёнка, а подружиться с ним. Было бы хорошо, если бы они отправились вместе в путешествие и попытались друг друга понять. Крайне важно, чтобы и сам Джон, и родители поняли, что он просто хочет привлечь к себе внимание. Объяснить это мальчику будет сложнее. И может потребоваться время, прежде чем мы сможем убедить его, что именно это и есть его цель в жизни. Чтобы помочь Джону, придётся задействовать все доступные нам средства. К счастью, здесь присутствует его учительница, и я знаю, что она изо всех сил постарается объяснить мальчику его поведение и направить ребёнка на лучший путь. Приём. Студент Если цель ребёнка скрывается в бессознательном, как он может подойти к ней рационально? Доктор Адлер. Мы пытаемся поднести к его душе зеркало и дать возможность увидеть своё отношение к жизни, сравнить его с отношением других людей, которых мы также ему покажем. Если нам удастся показать Джона со стороны, и он увидит себя таким, какой он есть на самом деле, то рано или поздно в ситуации плохого поведения он об этом задумается. И заданный порядок действий пошатнётся, а как только он полностью осознает причины своего поведения, он изменится полностью. В комнату входят мать и отец. Доктор Адлер. Мы попытались понять Джона, вашего сына, и я считаю, что нам это удалось. По-моему, если вы тоже включитесь в процесс, мы сумеем вам помочь и сделать из него нормального ребёнка. Похоже, главная цель жизни Джона привлечь внимание. Иногда он делает это конструктивно, иногда выбирает неверный способ. У него хорошие успехи в чтении и арифметике, и обнадёживают их отношения с младшей сестрой, как и стремление Джона приносить пользу в дальнейшей жизни. Но его плохое поведение говорит о том, что мальчик чувствует себя обиженным. Он считает, что его ущемляют. Нам хотелось бы узнать чуть больше о том, что происходило в его детстве. Если ребёнка сначала излишне пестуют и балуют, а потом вдруг лишают привычной поддержки, ему кажется, что его выгнали из рая. В дальнейшем он может всю оставшуюся жизнь избегать ситуаций, в которых не является хозяином. Если он не попадает в центр внимания легко и просто, как было в его изнеженном младенчестве, в нём развивается бунтарь, и он начинает сражаться за внимание. Он будет воевать с матерью, учителем, другими детьми, до тех пор, пока не станет самым обожаемым и самым сильным в данной ситуации. Джон изо всех сил пытается отвоевать свой, по его мнению, потерянный рай. В записях по делу есть информация, что первые шестнадцать месяцев у него была очень строгая няня, так ли это? Мать. Да, она всегда была строгой и никому не позволяла приближаться к ребенку. Доктор Адлер. Не припомните, Джону она нравилась? Мать. Мать. Он тогда был слишком мал. Доктор Адлер. А вторая няня была строже первой. Мать. Мне, кажется, она больше его любила. Доктор Адлер. Видимо, точно восстановить обстоятельства невозможно. Скорее всего, мальчика чрезмерно опекали. Няня, служанка или вы? Видите ли, несколько лет он был единственным ребёнком. Так вы его оболывали? Мать. Нет, что вы, никогда. Доктор Адлер. Следовательно, была волоняня. Кто бы это ни был, мы знаем, что положение Джона вдруг изменилось. Как долго он доставляет вам неприятности? Мать. Уже 2 года. У него были небольшие проблемы, когда он пошёл в школу, а с 7 лет стало ещё хуже. Доктор Адлер. Часто бывает так, что проблемы у ребёнка начинаются, когда он идёт в школу, где ему не удаётся сохранить положение легко достижимого превосходства. «Мать. Сначала он ходил в частную школу, где ему давали много свободы. Доктор Адлер. Вероятно, он почувствовал, что переход в новую школу изменил для него жизненную ситуацию, и с благоприятной она превратилась в неблагоприятную. Джон ведет себя разумно. Ошибочна его цель. Мальчик не изменится, пока мы не убедим его, что только будучи полезным, он сможет добиться любви и признания». Я предлагаю вам обоим постараться и показать сыну, что вы и правда его друзья. Если вам удастся склонить его к этой точке зрения, он начнёт слушаться. Уверен, что он сможет примириться с тем местом, что он занимает и в семье, и в школе. Вызов к директору, плохие оценки, шлепки, подкуп деньгами всё это не работает. Я предлагаю попробовать мой метод. И если хотите, я скажу пару слов Джону. Объясню, что он вовсе не плохой, просто вы друг друга не поняли. Мать. Да, пожалуйста. Доктор Адлер. Спасибо, я с ним поговорю. Родители выходят из комнаты. Доктор Адлер. Мне показалось, что отец сильно засомневался, когда я предположил, что мальчику можно помочь. Но это не имеет значения. Если вы в похожей ситуации предлагаете что-то родителям, а они говорят: "Нет", Не стоит вызывать неприязнь, настаивая на своей точке зрения. Просто отпустите их. Часто, как только они выходят из кабинета, их отказ сменяется согласием. Главным моим желанием было указать родителям на то, что Джон не виноват в происходящем, поскольку они всегда считали обратное. Мы упустили из виду один момент. Их настойчивое требование, чтобы ребёнок ходил в воскресную школу. Понимаете? Своей строгостью они вынуждают его бунтовать и против религии. В качестве цели своей атаки ребёнок всегда выбирает то, что имеет для родителей сверхценность. Если мальчик справляется с чтением и арифметикой и при этом умеет драться, уверен, что он способен преуспеть и в других предметах и может прекрасно себя вести. Входит мальчик. Доктор Адлер. Мне говорили, что ты хочешь стать врачом, как и я, это правда? Джон. Правда? Доктор Адлер. Очень интересная работа. Протянуть руку помощи человеку, оказавшемуся в сложной ситуации, помогать очень просто. Иначе у нас не было бы столько врачей. Скажи, у тебя много друзей? Джон. Много. Доктор Адлер. Это хорошие друзья? Джон. Да. Доктор Адлер. Тебе они нравятся? Джон. Нравятся. Доктор Адлер. Здорово. А ты среди них главный? Джон. Мы по очереди главные. Доктор Адлер. А ты хотел бы всегда быть главным? Знаешь, когда ты главный в чём-то хорошем, это прекрасно. Но порой мальчишки считают, что лучше заправлять делами дурными, чтобы быть главным в хороших делах, нужна отвага. Мне кажется, ты любишь быть в центре внимания. Тебя в детстве баловали? Джон. Нет. Доктор Адлер. Пожалуй, тебе надо над этим подумать. Возможно, ты чувствуешь, что тебя уже не так ценят, как раньше, и считаешь, что единственный способ привлечь внимание помешать работе класса или поругаться с матерью. Наверное, другого пути ты просто не увидел. Но я уверен, что такой умный мальчик мог бы придумать что-то получше. Хватит ли у тебя отваги попробовать новый способ? Я знаю, что ты способен добиться всего, чего захочешь, и уверен, ты мог бы стать одним из лучших учеников в своей школе. Наверное, ты не веришь в это и боишься попробовать, но не кажется тебе, что было бы гораздо приятнее, если бы все вокруг говорили: "Джон такой славный мальчик". Только трусы нарушают покой людей, чтобы быть в центре внимания. Гораздо отважнее им помогать. У тебя достаточно смелости, чтобы попробовать. Как много времени на твой взгляд потребуется, чтобы стать одним из самых воспитанных учеников в классе. Наверняка ты достаточно смешлен, чтобы справиться за 2 недели. Ты приедешь ко мне ещё раз через 2 недели, чтобы рассказать, как идут дела? Джон, приеду